Глава 10: Мир далекий, мир близкий Послание пришло на Гондвану, когда лайнер, вынырнув из лимба, набирал скорость для очередного прыжка. Сейчас гандвана находилась в пространственном рукаве длиной в миллиард километров, который использовали корабли множество раз. Чаще всего торговые транспорты Лоона Эо. Рукав был направлен к Северному Галактическому полюсу и ограничен с трех сторон газополевым облаком, обширной туманностью, тянувшейся от края до края на 5,5 световых месяцев. С четвертой стороны вращались вокруг древнего светила космические глыбы, останки распавшихся в прошлом планет. Причина этой катастрофы была никому неизвестна. Лайнер мог бы включить защитные экраны, двигаться прямо в туманности, Но среди капитанов и навигаторов это считалось верхом непрофессионализма. Обычно маршрут пролагали сквозь пустоту, сквозь чистый вакуум. И в этом смысле рукав был подходящим местом для разгона. На кубометр не более трех частиц, залетевших из облака. Астронавты Земной Федерации называли этот объект «тропой Вальдеса», в честь адмирала Сергея Вальдеса, который в молодые годы служил наемником Лоона Эо. 7 столетий назад, командуя крохотным Бейри, примечание 26, защищавшим торговое судно, он встретился здесь с тяжелым крейсером Хаптеров, вступил с ним в бой и протаранил, направив свой кораблик в пасть анегилятора. Пакет информации, достигший антенн Гондвана, был отправлен с Киннисона, базовой станции Фрик и предназначался консулу Пьеру Каралису. Консул со своим штатом входил в состав большой экспедиции, чьим назначением являлась звезда Кауза Прима, а целью — контакт с парапримами народом, еще неизвестным земной Федерации. Их следы обнаружились на Осиере в период миссии Варетревельяна, что, безусловно, стало открытием века. Цивилизация с высоким индексом развития И к тому же весьма гуманное, разделяющие этические принципы фонда в отношении младших рас. О таком партнере можно было лишь мечтать. Коралесу вменялось в обязанность перевести мечты в область реальных действий, совместных проектов, прогрессорских миссий и тому подобного. Впрочем, такие задачи рассматривались как частное дело фонда, А основным все же являлся контакт с парапримами, включавший дипломатический обмен и заключение дружественных договоров. По давней традиции этим занимались дипломаты и эксперты в области науки и культуры, а доставляла их к месту рандеву эскадра Звездного флота, обычно тяжелый крейсер в сопровождении двух-трех фрегатов. Было замечено, что боевая мощь землян очень способствует переговорам, которые движутся тем успешнее, чем больше в эскадре стволов и кораблей. Но с парапримами такое не проходило. Этот народ отличался редким миролюбием, а также настойчивостью и упорством. Подобное сочетание, да еще кое-какая информация, полученная Тревельянам на Асиере, говорили в пользу их могущества. Вполне возможно, они рассматривали людей как младшую расу, которую стоит слегка вразумить и направить на пусть истинный, дабы земляне не кичились своим стремительным прогрессом, своей наукой, техникой и своими пушками. Пушек парапримы вообще не желали видеть, и потому земных экспертов, дипломатов и консулов РИК отправили не на военном корабле, а на почти безоружном лайнере. Правда, очень внушительным. 3 километра в длину, 20 палуб с прогулочными галереями, масса оборудования, плюс экипаж и экспедиционный корпус. Без малого 1100 человек. Просторное судно. Коралису отвели на третьей палубе апартаменты достойные консула. В этих коридорах, каютах, лабораторных отсеках и залах для совещаний можно было потеряться. Тем более, что штат его миссии состоял лишь из 9 сотрудников. Восьми живых и одного призрака. По всем прогнозам, самым щекотливым в будущих переговорах являлся вопрос об осьере. Его, вытеснив землян, прогрессировали парапримы, с чем фонд мириться не желал. И потому в группу Кораллисов включили специалистов по Осиерскому проекту. Если говорить точнее, двух бывших помощников Гайтлера, авторов плана миграции с Восточного материка на Западный, глобального эстапа, который с треском провалился. Сойер, один из них, был еще жив, и консул назначил его своим заместителем. Второй, Колесников, недавно умер, и, перебравшись из бренной плоти в памятный кристалл, сделался советником Каралиса. Обычно консул и его советник общались ментально, но сейчас Колесников был подключен к преобразователю — Устройство, что позволяло ему видеть, слышать и говорить. Этот прибор, шток с навершием для кристалла и датчиков изображений и звуков, являлся частью пульта связи в кабинете коралиса. Пульт и часть переборки над ним заволакивал туман, предвестник трансляции послания. Коралис и Сойер, сидевшие в креслах, молча всматривались в эту серебристую пелену. Пьер. Раздался знакомый голос Сокольского. Затем, сменив туманную дымку, возникло его лицо. Есть новости, Пьер. Помнишь тот корабль, что отправлен с Сайката кроване? Тот, с которым вылетел в травельян? Сокольский сделал паузу. К нам пришло сообщение бортового компьютера. Стандартный рапорт. Запись, что высылается в случае сигнала бедствия координаты, принадлежность судна, запросившего помощь, причины аварии и все такое. Похоже, Тревельяну пришлось задержаться. Сейчас он в провале. «Это что за Тревельян?» Прищурив выцветшие глаза, спросил Сойер. С годами он сделался забывчив, а годы его были немалые. «Помнится, было-таки шустый парнишка в академии. Вроде бы слушал у меня какой-то курс. Но вот какой?» «Внеземная культуры и их история», — гулким басом напомнил Колесников. «Ты ему внеземные культуры читал, а я психологию гуманоидных рас. Теперь этот парнишка знаменитость, кавалер Вельгинка отваги и парапримы, к которым мы летим». Советник смолк, ибо в этот момент изображение Сокольского исчезло, сменившись мрачной тьмой провала. Потом с левой стороны выплыла звезда, тусклый красноватый диск, похожий на круглую дыру, прорезанную в черной завесе. А справа, видимо оттуда, где находился земной корабль, вспыхнул свет прожекторов. Их лучи скользнули по серой бесформенной массе с выпирающими тут и там буграми и замерли на широком коническом холмике. Внезапно его вершина стала вытягиваться длинное толстое щупальце. Точно странный объект хотел слезнуть с небес провала красную звезду. Сойер ахнул. Сильмарри, клянусь своим последним днем, судно сельмарри. Ты не ошибся, старина, пробасил колесников, поворачивая, навершая с глазком видеодатчика к коралису. Твое мнение, Пьер. «Если бы меня спросили, я бы сказал, что это треверьян на редкость везучий малый». «Контакт с Сильмарей необычный случай», — согласился консул, прикидывая, насколько это задержит треверьяна. «Я такого вообще не помню», — заметил Сойер. Глаз видеодатчика уставился на него. «Не помнишь, потому что стар. Старый пень. Я говорил тебе, подключай искусственную память или перебирайся ко мне». «Я теперь не забываю ничего». И Колесников стал перечислять, кто, когда и где повстречался с Сильмарией и чем завершились эти рандеву. Коралис слушал, не перебивая. Список был коротким, и Колесников нуждался во внимании, ибо перешел в призраки недавно и не вполне освоился в новой своей ипостасе. Случалось, что в первые годы призраки бывали слишком разговорчивы. Им нужна вода произнес Сойер, щурясь и глядя на скользившее под кораблем Сельмари текстовое сообщение. «Им нужна вода, и они связались с нами. Подумать только, с нашим земным судном!» «Наш транспорт просто оказался ближе», — вымолвил консул. «Но я согласен с тем, что факт сам по себе замечательный, и с тем, что Тревельяну повезло». Коралли вздохнул. «Но как бы ни вышло нам боком это везение!» Он помог Сильмаре, переслал им цистерны с водой, а после ринулся на планету. Смотрите, у этой звезды есть спутник. Тоже любопытный факт. Но зачем Тревельян туда отправился? Что ему там надо? Может быть, об этом мы еще узнаем. Сойер по-прежнему глядел на экран, где вместо корабля Сильмари появился крестообразный аппарат земного происхождения. Послание еще не закончено. Если нашлась причина для задержки, они вероятно, сообщат. Или бортовой компьютер, или сам Тревельян. Но заместитель Каралиса ошибся. Мелькнули последние строки рапорта, блестящий крестик квадроплана канул в темноту и растворился в ней, как крупинка соли в океанских водах. На фоне серебристой мглы вновь возникло лицо Сокольского. Ивар улетел, не оставив сообщения. Сокольский с озабоченным видом потер висок. Я информировал Сата и Артегу, и мы решили, что отлучка недолгая 2-3 дня, максимум неделя. Настолько он может задержаться, если возникла необходимость. Пауза. Лицо отдалилось, и теперь было видно, что консул стоит в отсеке связи Киннисона. Но мы обеспокоены, Пьер. Все это выглядит странно и экспедиция Ивара, и звезда с планетой, словно заброшенная в провал, и вызов Сильмарри. Возможно, он что-то узнал у них, что-то требующее срочной проверки. Если он не отзовется в ближайшие дни, мы пошлем корабль. Сокольский сделал прощальный жест. «Сообщи свое мнение, Пьер. Легкого тебе пути». «Всем, кто меня слышит, легкого пути и удачи». Он улыбнулся, исчез с экрана и вместе с ним расставил серебристый флер. Коралис и Суэр переглянулись, потом консул махнул рукой, приказывая повторить трансляцию. Они просмотрели запись до середины, когда в Вакодере раздался голос капитана. Приветствую, Пьер, вы изучили сообщение? Да и что он? Что-то касается нас, нашей экспедиции парапримов? Нет, капитан, внутреннее дело фонда. Принял к сведению. Будет ответ? Не сейчас. Нам нужно посовещаться. Но после очередного прыжка я хотел бы установить контакт с Кенисоном. Хорошо. Я распоряжусь, чтобы связисты это учли. Вакодор тихо щелкнул, и они опять повернулись к экрану. Там, освещенный прожекторами, маячил корабль Сельмарии, и тусклая красная звезда висела над ним, словно кулак, поднятый для удара.